эпилок Висельник. Висельник символизирует жертву или суровое испытание, но после он может почувствовать, что его карта на самом деле дурак. Год 3052. «И все?» – спросил Макленнон, ставший теперь капитаном Макленноном. Курсанты Шторм и Макленнон когда-то составляли экипаж солнечного парусника, победившего в давней регате. Ты спрашивал про тенивую черту и почему я ненавижу Сангари. Ответил капитан разведки флота конфедерации Массата Шторм. Я тебе все рассказал. Он смотрел на ночное небо в 30 градусах от центра галактики, и перед глазами всплывали призраки былова Где-то там, через несколько тысяч лет, если кому-то доведется отсюда это увидеть, вспыхнет новая звезда. Маклинон долил себе в бокал. Хочешь доиграть, пока нет юпа? Он перешел к шахматному столику. Партия уже несколько часов как зашла в тупик. Пожалуй. Мышь смотрел в небо не могу поверить знаю что все именно так и было но до сих пор не могу поверить макклинон редко видел мыша столь рассеянным возможно со смертью Кассия и едим для тебя и впрямь все закончилось поскольку они были последними главными участниками тех событий но ты собственно ничего не говорил про легион или про теневую черту ты рассказывал про тех кто остался жив особенно про мыша может ты и прав ладно нам нужно было окружить солдат майклам обезредить бомбы и вывести наших с теневой черты. И мы это сделали с помощью темного плато и города ночи. Погоди, что значит рассказывал про тех, кто остался жив? Мне кажется, на самом деле ты рассказывал про Массата Шторма. Взгляд мыши переместился на ту область неба, где бушевала новая война. Человечество и его союзники вступили в яростную схватку с опасным врагом. Знаешь, мой дядя на самом деле просто сорвался. Он сумел бы выйти сухим из воды, если бы сохранил хладнокровие. «В смысле? У него всегда был припасен туз в рукаве. Последний застиг врасплох всех. Мы ни о чем не догадывались, пока не оказалось, что нам придется штурмовать Крайгород». «Что ты имеешь в виду?» – спросил Макленнон, пытаясь разговорить мыша. Он работал в комиссии, расследовавший тайну на теневой черте, и знал большую часть ответов. Но его друга требовалось вытащить из депрессии, в которой тут увяз, словно в трясине. и насчет туза в рукаве у Майкла». Несколько членов совета директоров были у него в кармане. Они готовили переворот. Заставить их отказаться от своих намерений было не так уж трудно, но Майкл вполне мог сменить облик и скрыться в возникшей суматохе. «А потом комиссия обрушилась на тебя. Будто стеревятники. К счастью, отец, Касси и Ричард пользовались немалым влиянием в лунном командовании, так что мы особо не пострадали. Корпорация работает по-прежнему». «А та девушка?» Поли вернулась в модель МОК. Обнаружила, что больше не выносишь Шекспира, снова поменяла имя и ушла в голодраму. Если увидишь ее, то наверняка узнаешь. Она теперь стала совсем другим человеком. Думаю, так всегда бывает, когда добьешься своего. А то Ценгари, гит Кто знает. Шторм отошел от окна, чтобы налить себе еще порцию. Может, погиб на мере Хельги. Может, во время атаки на крепость. Может, во время последовавшей погони. А может, сбежал. Порой мне именно так и кажется. Маклинан наконец решился сделать ход, предложив размен пешек. «Твой ход. Почему ты так думаешь?» Флотилия сан с которой вступили в схватку ловцы у «Звездного рубежа», были не просто рейдерским флотом какого-то семейства. В операции их участвовало не меньше десятка. А это означает, что в командовании флота Сан-Гори царит хаос. Но черт побери, они оказались нисколько не хуже любой человеческой флотилии. И что? То, что Дид был помешан на организации и дисциплине, и ему хватало силы воли, упрямства и безумного желания отомстить, чтобы собрать воедино нечто подобное. Я вовсе не говорю, что ловцы сражались именно с ним, но в той флотилии чувствовалось нечто ему присущее. Значит, ты считаешь, что круг снова замкнулся, и теперь пришла их очередь мстить? Возможно, их осталось еще немало, если они найдут союзников за пределами Родины. им всегда это удавалось, мышь. Твой ход. Мышь принял размен пешек. Твой дядя Майкл был зачат на префакле, и он вовсе не был мулом. Им достаточно лишь преодолеть собственные предрассудки. Мышь едва не выронил бокал. Разведение рабов, и как я об этом не подумал. Интересно, Берхард знает? Он все знает, это его работа. Но все равно напомни ему, если это поможет тебе лучше себя чувствовать. Мышь зловеще усмехнулся. Мне на мгновение показалось, будто я остался без работы. А я на мгновение понадеялся, что ты и впрямь ее бросишь. Что собираешься делать дальше? На следующей неделе должна прилететь Поли, у нее тур. С ней будет наш ребенок. Может, побываем в крепости и увидимся с моими братьями. Ты же говорил. Он ее не разрушил, только убил всех, кто там находился. Теперь там живут Бен и Гомер. Парочка чохнутых старых отшельников. Ведут семейные дела. Когда появится Юб? Надеюсь, сегодня вечером. Как думаешь, следует мне принять предложение от убити? Собрался уйти в отставку? «Берхард тебе не позволит, сам знаешь, идет война». «А если все-таки позволят?» «Тогда будь осторожен, за ними бдительно следит лунное командование, войск наемников больше нет. Теперь они ищут повод для роспуска полицейских сил при компаниях». «По крайней мере, компаниями руководят честные жулики, а не самодовольные бандиты, вроде адмирала Берхарда». «Пожалуй, отложим партию». Раздраженно проворчал мышь. «Дай знать, если появится юб». Он вышел. Макленнон взглянул на черное небо. Неужели мышь замышлял уничтожить звездную систему Сангари, воистину полное и окончательное возмездие. Где ты сейчас Норбан вдит? Чистишь оружие готовясь вернуться в город? Неужели снова все начнется сначала и неважно, что у ядра галактики идет куда более крупное и отчаянное сражение. Ненависть худший яд, пробормотал пробормоталмакленун. Мышь, твой отец был прав, когда говорил, что тебе следует вернуться в академию. Тебе стоило его послушаться.